Два. Ману услышал позади себя знакомый противный голос. Он обернулся, но не смог разобрать слов, потому что за ним последовали выстрелы. Первое пуля угодила в правую лопатку, вторая вошла в правое плечо, третья и четвертая через правую руку вошли в бок и остались в теле. Одна на подходе к легкому, другая около печени. Пятая прожужжала возле уха, шестая пробила щеку и вышла насквозь. Ранения горели. Кровь испачкала одежду, а к большому удивлению Финли, Ману устоял на ногах. Он был смертельно ранен, но жив. К тому же раны скоро затянутся. Правда, ждать времени не было. Ману бросился на Финли, занеся кинжал. Сперва Финли опешил от того, что индус после нескольких выстрелов в упор все еще стоял. Но он был после нескольких бутылок вина и, вероятно, мог промазать, потому на смену растерянности пришла давно копившаяся ярость. Финли выхватил нож и бросился на индуса. Ману прочитал его атаку и нырнул под руку. Он хотел закончить все одним ударом, но правая сторона тела слушалась плохо. Кисть правой руки с трудом сжимала рукоять, отчего при ударе кинжал выскользнул из руки, лишь немного оцарапав живот Финли. Ману успел перехватить кинжал и сделать еще один выпад. Но теперь промазал. Такую шанс упускать было нельзя. Индус стремительно терял силы. После неудачного удара Финли перегруппировался, увернулся от атаки левой рукой и в этот же момент ударил своим ножом. Он бил в шею, но попал в ключицу. Тоже неплохо. Ману почувствовал, как левая ключица треснула и в том месте побежала кровь. Он отступил, но поскользнулся. Финли яростно закричал и прыгнул на индуса. Он чувствовал свое преимущество, как долго он ждал этого момента, чтобы выпустить ему кишки. но сперва стоило отрезать ему язык за все его гнилые слова. Финли читал его движения, их замедлял страх. Потом он легко ушел от очередного выпада и постарался ударить ножом в грудь, держа нож одной рукой и придавливая рукоять второй. Этот удар нес опасность, он мог попасть в сердце. Ману не знал, восстановится ли оно или нет. На уклон времени не было, старик полный ярости летел на него словно бык. Ману выставил перед собой ладонь, лезвие вошло в нее полностью. Ману сжал кулак, чтобы задержать следующую атаку, и, что было силу, ударил Финли в колено. Старое колено хрустнуло, нога выгнулась в другую сторону. Финли закричал от боли и страха. Чертов индус сломал ногу, хотя сам еле держится на своих двоих. Финли отошел. Нож остался в руки индуса. Ступать на ногу было невозможно. Он постарался вернуть ее на место, но сделал только хуже. Колено вспыхнуло новым приступом боли. Оба противника замерли, не сводя взглядов друг с друга. Каждый понимал, что следующий удар может быть последним. Финдли нападать не спешил. Именно в защите он действовал лучше. Ману прорабатывал стратегию. Он не знал, чего еще можно ожидать от противника. Финдли постарался еще раз выправить ногу. Ничего не вышло. Именно в этот момент Ману прыгнул в его сторону и вонзил кинжал между ребер. Глаза Финли округлились, он сделал шаг назад, наступил на сломанную ногу и упал. Ману посмотрел на него. Бой был закончен. Финли лежал, чувствуя, как вместе с потоком крови его тело покидает жизнь. Ноги и руки немели, тьма заполняла его мысли. Финли готовился умереть, но услышал голос Баро. Он не сказал ничего нового. Он уже это слышал, наверное. Но что-то изменилось. Он перестал ощущать боль, себя, приближение смерти. Финли поднял руку, несмотря на то, что он ее не чувствовал. Она его слушалась. Ужасное ощущение. Словно тело перестало быть его собственностью. Очередной странностью было то, что он забыл все, чего хотел, чего желал и чего боялся. Сейчас он помнил только об одном – о своем желании убить индуса. Ману собирался покинуть тайную комнату, как вдруг позади него раздался шум. Он обернулся и в последний момент успел отскочить. Финли, выхватив из сапога маленький нож, бросился на него. Действовал он быстро и четко, словно не умирал минуту назад. Вот только в его ударах не было логики. Он бил хаотично, но от этого не менее опасно. Санаки, «Сумасшедший Хинди!» выкрикнул Мано и пошел в атаку. Они обменивались ударами, маленькое лезвие было очень острым и прекрасно резало плоть. Его собственный кинжал бил медленнее, но увереннее. Несмотря на плотный натиск, Ману вел этот бой. Он пропустил несколько ударов, зато очередным выпадом смог перерезать горло противнику. Финли это не остановило. Залитый собственной кровью, он продолжал атаковать. Самое ужасное, что Ману увидел его глаза, Зрачки Финли закатились, оставив только усыпанные красными нитями белки. Ману почувствовал усталость. Он потерял слишком много крови, но погибать сейчас не собирался. Отбиваясь от атак, он отходил к выходу. Финли напирал, но с каждым взмахом удары его становились слабее. Он также терял кровь. Каким бы сильным ни было его желание, тело не могло справиться с такими ранами. В этом он уступал. Финли сделал еще шаг. Закрипел и упал на колени, продолжая размахивать перед собой ножом. Угрозу он уже не представлял Манус сжал двумя руками кинжал и ударил, что было сел. Ему удалось перерубить шею не до конца. Голова Финдли откинулась, открыв внутренности шеи, и завалило тело назад. Рука продолжала сжимать нож, и то ли биться в конвульсиях, то ли все еще атаковать. Поединок закончился. Ману сел рядом. Голова кружилась, но терять сознание было нельзя. Ману ждал, когда раны начнут затягиваться. Но ничего не происходило. Нужно было идти. Ману встал и, держась стены, покинул тайник. По особняку он шел, едва не падая. Пули внутри горели. Ману вышел из дома и остановился, чтобы перевести дух. Втянул носом тухлый воздух и выдохнул его ртом. Посмотрел на кинжал в своей руке. В голове родился вопрос. Но он не успел задать его самому себе. Из его груди ровно посередине выскочило лезвие в крови. Он не почувствовал боли, только вибрацию голоса. «Мы проиграли!» Мертвое тело индуса осталось на пороге особняка.